Желтоватая уже морщинистая шея. Женщина заметила, что муж пристально смотрит на нее, уловила изучающий недобрый взгляд и запахнула рубашку. И взглядом тоже изучающим и недобрым посмотрела на мужа. Перед ней был рыхловатый, п о л ы с е в ш и й человек, помятое лицо, довольно объемистый живот, Туго натягивал белую майку. И это Вася Мишутин, весельчак, заводила всех студенческих вечеров? Васька, который сводил с ума не только ее, но и многих ее подруг? Как же он изменился, постарел, подурнел? Зинаиде Михайловне почему-то сделалось ужасно жаль себя, и она, уткнувшись в подушку, заплакала. Василий ф ё д о р о в и ч встал с кресла, подошел к жене, положил на плечо руку. Она, вздрогнув, сбросила ее с какой-то неистовой озлобленностью. «Да что за бес в тебя вселился? Разве уж очень плохо мы живем, а? Работа у обоих неплохая». Квартира отличная. Тряпок мало, но без меры ты ими вроде никогда не увлекалась. Бриллианты и жемчуга? Есть же у тебя какая-то мелочишка и д о в о л ь н о Самое же необходимое у нас есть. Так что извини, но твоя декларация о каком-то там прозябании, мягко говоря, не обоснована. н Она, так сказать, плод взвинченного настроения. что же касается домашних дел, то что же тут можно сделать? Проблема в сущности всеобщая, международная, я бы сказал. Надо полагать, рано или поздно додумаются, как облегчить его быт, этот самый. Василий Федорович говорил что-то еще, Но Зинаида Михайловна слушала плохо, вся во власти заполнившая ее обиды. «Какой же ты нудный! Какой ты нудный! И как я тебя не поняла раньше! Иди спать! Надоело мне все!» Неприязненно проговорила она и натянула на себя одеяло. Василий Федорович удивленно посмотрел на жену, обиженно закусил губу, ушел в спальню. Ночь оба не спали. Каждый думал о том, как плохо сложилась жизнь, как не повезло, какая роковая ошибка была совершена в молодости. Все пережитые годы обоим представлялись как бесконечная цепь серых безрадостных дней, обид и неудач. И в них, в этих неудачах, и мелких, и крупных, один винил другого. В том, что я не поехал с институтом в Новосибирск, виновата только она. Уж наверняка кандидатом, а то и доктором был бы. То, что не получилось с назначением в главк, опять ее заслуга. Вела себя с женой Петра Петрович, как школьница задира. Ну, а та, конечно, мужу напела. Так думал он. И примеров такого рода на память приходило множество. Да, как все-таки изменилась Зинаида. Ведь она никогда не была завистливой, вздорной. Никогда не было у нее этой... неукротимой напористостью в стремлении к излишним житейским благам. Откуда все это пришло? Может, потому что всем стало лучше, и она боится отстать от сослуживцев, подруг, знакомых. Но ведь у нас же есть все необходимое. Из-за него я не пошла в аспирантуру, думала Зинаида Михайловна. Эгоист. силы на него положила до да учебы ли было в том что детей у нас нет опять он виноват